Часть четвёртая. Столько динозавров свободно бегает. Это, конечно, круто. Спинозавры были громадными, и злобными, да? Птеронавтонна тоже страшная, подвижная. Круть. Игесава с явным возбуждением продолжил повторять своё круть. По сравнению с первыми двумя фильмами этот, по-моему, мал и простоват, но, не, всё равно прикольный. Да, со. Я под этим напором послушно согласился. Ага. Со. «Но ты же первые два не смотрел?» «Ага. Ты говорил, динозавры тебя не интересуют?» «Ага. Но всё равно, ну, было интересно, да». Динозавры, которых никто не видел вживую, на большом экране кинотеатра и с громким звуком выглядели очень впечатляюще, а сюжет хоть и был простенький, но затягивал. Были моменты, когда я, сам того не осознавая, буквально сидел на краешке кресла. 13 августа, воскресенье. Вторая половина дня. После просмотра «Парка юрского периода 3» в кинотеатре в Акацке, втроём я, Егисава и неожиданно принявший моё приглашение Мэй Мисаки. Двое парней из средней школы поймали на слове «Мэй», заявившую «я угощаю» и зашли во фруктовую кафешку. Снаружи стояла летняя жара, на улицах по случаю обо нацарило оживление, но в странно пустоватой кафешке было тихо. «Мисаки-сан, а тебе как?» поинтересовался Игисава, кинул быстрый взгляд на меня, сидящую за стеклянным круглым столиком напротив него, но и дова встретившийся не с ней взглядом, поспешно отвел глаза. Э, «А... а первый или второй фильм ты видела? "Мытававший от соломинки, опущенный в апельсиновый сок", ответила. "Фильм про монстров я вообще посмотрела впервые. Если бы Игисава говорил со мной, наверняка сейчас возразил бы, что этот фильм не про монстров, а про динозавров". «Но... А, правда?» — только и сказал он, после чего поскрёп в затылке. Мэй, словно не обращая на это внимания, снова взяла в рот соломинку. Глядя на всё это, я с трудом одержался от смеха. «Но всё равно круто же! Да, со?» Ничуть не смутившись обратился ко мне Егисава. «Сейчас этих динозавров почти полностью делают компьютерной графикой. А в фильме они ну совсем как живые. Графические технологии сейчас просто круть!» Если бы Абрайан и Эйдзи Цубурая были живы и увидели это, они бы так и сели, где стояли. Примечание переводчика. Эйдзи Цубурая. Японский режиссёр, считается отцом индустрии спецэффектов в Японии. Что за Абрайан? Уиллис Абрайан. Автор спецэффектов «Кинг-Конгу» 1933 года. Создатель технологий по кадровой анимации. Но Эйдзи Цубурая-то ты знаешь? Цубурая, который снял «Ультрамэна»? Он самый. Он самый. Да, да, вот. В 1954 он участвовал в Годзилле. Весело трещал Игисава. Я за время знакомства с ним уже понял, что он любит такого рода фильмы и постановки, но не догадывался, что он настолько фанат. И, кстати, нельзя не упомянуть единственного гениального ученика О'Райна Реха Рихаузена. Ну, Битва титанов. Знаешь? Не, не знаю. Ну вот. Ну человек, ну верный завсездный. Ну да. Кивнул Егисава потом перевёл дух. Поджал губы, всем видом говоря: "Ты безнадёжен". Затем потянулся к стоящему на столе прямо соде. "Я тут мне нравится Шванкмайер", тихо произнесла Май. Егисава, удивлённо склонил голову набок и спросил: "А, а это кто? Чешский режиссёр анимации Ян Шванкмайер". "Егисава-кун, ты о нём не слышал?" "Не. Э, только имя". Сокун. Но, ну, возможно, тебе он понравится, Сокун, сказала Мэй и искренне улыбнулась. У меня есть видео. Я дам тебе посмотреть. Мэй и Игесава сегодня встретились впервые. Оба знали друг о друге только с нескольких слов, но когда я их представил, каждый среагировал почти так же, как и ожидалось. Мэй была в своём нормальном режиме, Игесава наоборот, с того момента, когда сказал ей: "Приятно познакомиться". пребывал в странном возбуждении. Пока мы в файе кинотеатра ждали окончания предыдущего фильма, он время от времени решительно заговаривал с Мэй, однако она хоть и не реагировала с недовольством, но и не улыбалась. Не то чтобы она вела себя букой, но на непривычного к ней подростка, наверное, это произвело неважное впечатление. Несмотря на это, Мэй, красивая и белокожая, словно кукла из пустых синеглаз, как бы сказать... подействовала на третьеклассника средней школы как бомба. Да, я так и думал. При этой мысли я ощутил капельку гордости и немножко сочувствия к Игиссеве. Майя сегодня была в чёрной блузке с галстуком-галочкой и в тёмно-синей юбке до колена. Она производила более взрослые впечатления, чем обычно, и даже в ярком послеполуденном солнечном свете её окутывала какая-то немного сумеречная атмосфера. У меня тоже, честно говоря, сердце слегка колотилось, но Игисава-кун, тебе с апреля тоже нелегко приходилось, да? отпив сок до половины, сказала Мэй. Так она впервые затронула тему, о которой до сих пор мы не касались, не могли касаться. Сакун мне рассказывал, когда-то давно твоя тётя была в классе 3-3 Северного Йоми, и, удивлённо подняв на неё глаза, Игисава ответил: "Мэсаки-сан, три года назад ты тоже там училась". Сакун мне тоже всё рассказал. "Нет, нет, не всё. Подумал я, но перебивать не стал. И Гесава продолжил. «Сейчас, как и три года назад, катастрофы прекратились, так что...» И слава богу. Искренне произнесла Мэй и прищурилась. Её левый глаз был карим с чёрным зрачком. Сегодня, конечно, она не взяла глаз куклы, поэтому и повязки не было. Правда. Слава богу. В голосе Мэй звучало безоблачное облегчение, и у меня были точно такие же чувства. «Вы выпуститесь будущей весной? Что думаете насчёт старшей школы?» Поинтересовалась она, и Гесава ответил. «Я хочу в Первую муниципальную. И СО тоже». «А, ага, скорее всего». «Вот как». «Ну тогда разменёмся», — сказала Мэй. «Да, она ведь тоже выпустится будущей весной. Я уже думал, какой путь она изберёт после выпуска, но ей пока ни разу этот вопрос не задал». «В Йоми-1 никаких феноменов нет, так что дышите спокойно», — сказала Мэй. И Гесава, потянув свои круглые очки к переносице, сел ровнее и выпятил грудь, заявив, «Есть дышать спокойно». Но тут же его плечи опустились. «Только сперва экзамены. О, я в панике!» Вздохнув, сказал он, будто себе под нос. «И поэтому ты на каникулах оттягиваешься по полной, да?» В ответ на мою шпильку И Гесава наигранно поднял глаза к потолку. От каникул, которых я ждал с таким нетерпением, уже осталась лишь половина, а обезжалостный бег времени. Мой прыснуло, и ясаво прозовёл, затем неестественно прокашлялся. Я посмотрел в окно. Конечно, мне в глаза тут же бросились идущие по улице прохожие. Вроде бы молодёжи было больше обычного, и вроде бы многие из них были в хорошем настроении. Но я вдруг осознал, что среди этих незнакомых мне парней и девушек Сам того не заметив, ищу Идзумикадзаву и поспешно дал по тормозам. Хватит, пора уже забыть, велел я сам себе и обратил взгляд на Май. Не знаю, как она поняла мои движения, но встретившись со мной взглядом, сжала губы и чуть кивнула. Часть 5. Сегодняшнее сборище по поводу просмотра фильма о динозаврах должно было рассосаться ближе к вечеру. Должно было. Ладно, пока. Было весело, сказала Мэй, вставая, готовясь уйти. Ой, Мисаки-сан, подбежал я и остановил её. Что с токон? Э, я хотел ещё кое о чём поговорить. После возвращения мы из дачи в Хинами я всего один раз говорил с ней по телефону, как раз когда предложил сегодня сходить в кино. Была тема, на которую я с тех пор хотел с ней поговорить, но по телефону не решился. Вопрос, который я хотел обсудить не по телефону, а не по мылу. «А вживую?» «Да?» «Что случилось?» Словно вопрошёл меня взгляд Мэй, но слова опять не хотели выходить, и она, будто прочтя мою душу, просто кивнула. «Давай вернемся в магазин». «А тебе ничего?» «Всё нормально». «Ладно, Эгисава-кун. Тогда до встречи». «А... Ага». В итоге Эгисаву мы оставили здесь. «Прости меня, старство». Я видела в его взгляде провожающего нас, мне почудилось что-то странное. Похоже, он был готов прижать меня к стенке с вопросом, как её, вас с Мисаки, сан отношения. И в знакомом подволье магазина в Мисаки я рассказала моей ту самую историю, то, о чём она сама не рассказывала и не хотела рассказывать. Я силой не и силы не выпытывала, не хотела выпытывать. Так было до сих пор. Но, думаю, в итоге это было правильное решение. поговорить, поспрашивать, убедиться, что всё складывается в единую картину, и я почувствовал, что дистанция между мной и Мэй сократилась как никогда раньше. Это, конечно, я должен был приветствовать, а точнее, если честно, даже радоваться. Кстати, при расставании сказала Мэй, будто внезапно вспомнила что-то. Вчера мне позвонил Сакибара-кун из Америки, из Лос-Анджелеса. О, правда? В Мексике, похоже, возникли разные проблемы. В конце августа он возвращается в Токио. В этих словах у меня было такое лицо, будто она испытала облегчение. Сакакибара-кун очень волновался насчёт того, что у нас тут с катастрофами. Я ему всё объяснила. Ага, да. Скоро тебе он тоже позвонит. Койти Сакакибара, да. Надо будет его как следует поблагодарить. С этой мыслью я легонько кивнул. Часть 6. Итак, Летние каникулы 2001 года проходили в целом спокойно. После Абона впервые за долгое время на Японию обрушился крупный тайфун, но наш регион особо не пострадал. В новостях каждый день вопили о рекордной жаре, но такого, чтобы люди пачками валились в обморок, тоже не было. Да ещё сndvi и цумикадза в начале июля небо над головой постоянно затягивали чёрные тучи, сейчас их словно куда-то сдуло, и лето в Йемее проходило мирно, по крайней мере, мне так и виделось. После того случая в городской больнице фигуры Идзуми мне не померилось ни разу, думаю, дальше уже не будет. Часть 7. В один из последних дней августа состоялось собрание биологического кружка. По просьбе куратора Кураматы Сансэй пришли все. Местом собрания был не кабинет естествознания в корпусе Т, а тот самый кабинет в нулевом корпусе. Внутри всё было убрано до чистоты. От трагедии двухтысячелетней давности не осталось и следа. Однако мне всё равно пришлось вытряхивать из головы чётко вспомнившуюся картину того дня. Итак, ребята, сначала объявление. Новым председателем биологического кружка назначен Марисита Кум. Услышав первые слова Кураматы Сансэя, я слегка удивился. Из-за каких-то семейных обстоятельств Марисита в кружке почти не появлялся. И тем не менее, именно он, э, понимаете, у меня немного изменился настрой. Взяв инициативу в свои руки, Ответил Марисита на мой неожиданный вопрос. Когда Контак старался создавать этот кружок, и решил сделать всё, что смогу. Высокий и худой, с длинными руками и ногами, но выглядел увелаватым. Хорошая глава, но плохо подвёршенный язык. В классе он был слегка в стороне, однако в кружке у него и с Цунски были хорошие отношения, хотя и по-другому, чем у меня. И от второклассников и от первоклассников особых возражений не последовало, когда я спросил уверен ли он Сэнсэй сказал. «Да, но одному ему будет непросто. Так что херац как он, помогай ему, ладно?» «Ага, ага», – закивал Морисита, словно соглашаясь с самим собой. «А сейчас я хотел бы со всеми обсудить вот что. Думаю, нам пора возвращаться до животных, которых держали в биокружке». Я узнал об этом позже, но семейные обстоятельства Мориситы – это ссоры в семье, вызванные насилием со стороны отца. Этим летом родители наконец-то развелись, и Марисита, ненавидящая отца, решила остаться с матерью. Благодаря этому навёрна развязалось много разных узлов. Он собирался при первой возможности фамилию сменить на девичью фамилию матери. Итак, когда собрание бекружка закончилось, я в одиночку направился в дополнительную библиотеку. Ещё перед собранием я заметил Тибики-сана, идущего в нулевой корпус. На двери библиотеки была табличка Закрыто. Ну я постучался и тут же получил ответ: "Входите". И ещё до того, как я открыл дверь, раздался вопрос: "Хирацка-кун, как будто Тибики-сан тоже каким-то образом заметил меня, когда я пришёл в школу. Что-то было в биологическом кружке?" Даже сейчас летом Тибики-сан был в чёрной рубашке и чёрных брюках. "Да", кивнул я. "Похоже, всё за продолжение работы кружка". "Ха, ребята полны энтузиазма, да?" Да нет. Такое ощущение нет особо. Хм. Ну, то, что произошло тогда в июне, это было ужасно. Но сейчас-то уже в порядке? Тебе не становится плохо, когда входишь в тот кабинет? Сейчас в порядке. Ясно. Так. Тебе Ксан достала с холодильника, стоящего позади стойки бутылку минералки и со словами: "А тебе взвоживание", протянула мне. Август почти закончился. И, к счастью, никто из причастных не умер. Похоже, катастрофы в июле действительно прекратились. Между бровями Тибики Сана появилось несколько вертикальных морщинок. Он положил руку на большой стол и продолжил. «Честно говоря, когда я в июле от тебя это услышал, я не усомнился, но и поверить на сто процентов не смог. Я многие годы испытывал на себе всю тяжесть этого феномена, поэтому полностью расслабляться всё равно было нельзя». С этой мыслью я тщательно наблюдал за положением дел. "Тебека-сан, смолк", элегантно откашлялся и сообщил. "Сейчас я считаю, что поводов для беспокойства нет. Я уже уверен. Да, наверняка уже. Если до сентября так и останется, это будет доказательством, что твоё июльское заявление справедливо и что в этом году действительно закончилось". Часть 8. Выйдя из дополнительной библиотеки и из нулевого корпуса, я в одиночестве шагал по дорожке через двор, пока не добрался до определённого места. Напротив окна кабинета биокружка. Много маленьких надгробий в виде крестиков стояли вместе, заросшие травой, перед ними я и остановился. Время прилетело быстрее, чем я думал, приблизился уже вечер. Ветерок тоже был прохладнее, чем в середине дня. Начали звон копеть вечерние цикады, не уступая им. Запели и Цуку Цуку Боси. Примечание переводчика. Другая разновидность цикад, распространённая в Японии, Китае, Корее и на Тайване. От спортплощадки доносились голоса учеников. Это продолжали тренироваться члены секций, но казалось, что они доносятся из какой-то отдалённой, почему-то туманной реальности. Влившись в пене цикад, с неба вдруг раздалось карканье ворон, и они тоже были словно из отдалённой, почему-то туманной... Когда тут появилась последняя надгробие? В апреле, когда умерла первая утянь, потому что на золотой неделе, когда умерли полосатые вьюны и креветки Амана, Сюнский мигом сделал из них прозрачные препараты. Собрать и похоронить животных, погибших во время той июньской трагедии, у меня просто не было возможности. Пожалуй, когда начнётся второй триместр, я первым делом смастерю в память о них новые крестики. Тел нет, но хотя бы надгробия будут. И Ещё я подумал, что в тени поставлю ещё один крест, побольше остальных. Для Сёнские и ещё для Кейские. Крутя эти мысли в голове, я пробыл там ещё какое-то время, пока по небу на западе не начали расходиться краски заката. Не красные, а ярко-алые. То есть красные, но более насыщенные, как будто стекающие на землю. Минута за минутой оттенки менялись, и сейчас закат был фурически прекрасен. Однако ассоциация с Кровие как ни странно на ум мне пришла, ощущая какую-то странную лёгкость, я просто сидел и смотрел на закат. Я вспоминал многочисленные печальные происшествия, случившиеся за эти несколько месяцев, многочисленные страшные происшествия. Многочисленные происшествия, за которыми, словно стояла чужая для нашего мира злая воля, и перед которыми я остро чувствовал свою беспомощность. Но сейчас все они как будто утонули в красках заката, Какое-то время я сидел и смотрел на закат. Немного странная лёгкость. Но одновременно с ней, кажется, в душе возникло невероятное чувство страха, каникулы скоро закончатся.